Никто не знал, что Флинт попытался встать первой же ночью, но ногу пронзила боль, и он упал. Это действительно напугало гнома. Он начал подумывать, что Рейслин знал, о чем говорит. Флинт с трудом дополз до кровати и решил оставаться там, пока не исцелится полностью. А тем временем он веселился, гонял всех, кто находился в доме с различными поручениями, и заставлял Карамона чувствовать себя ужасно виноватым из-за болезни друга. Танис вовсе не возражал против того, чтобы остаться в Утехе, тем более, что Китиара тоже осталась, к большому удивлению братьев. Не думал, что увижу Кити влюблённой в кого-то, поделился Карамон с братом однажды вечером после ужина. Это просто не похоже на неё. Райслину хмыльнулся. Любовь не совсем подходящее слово, братиц. Любовь предполагает заботу, уважение, внимание. А я бы назвал чувства нашей сестры к полуэльфу страстью или, быть может, вожделением. Думаю, что в этом отношении Китиар очень похожа на своего отца, судя по тому, что нам рассказывала мама. Наверное, согласился Карамон, смутившись. Он избегал разговоров о матери, когда мог. Его воспоминания о ней были не из приятных. Любовь Грегора Крозамон была невероятно сильной и страстной, пока длилась, продолжал Рейслин, сделав ударение на последних словах. Он увидел в ней что-то отличное от других женщин. Она интриговала и влекла его. Я уверен, что в отношениях Кетяры и Поэльфа большую роль играет подобное влечение. Он бесспорно сильно отличается от всех мужчин, которых она знала. А мне нравится Танис. Попытался защитить друга Карамон, думая, что слова брата как-то унижают его. Он хороший парень, учит меня обращаться с мечом, и я действительно кое-чему научился. Надо будет тебе как-нибудь показать. Ну, разумеется, тебе нравится Танис. Он нам всем нравится, пожав плечами, сказал Райстин. Он благородный, честный, надёжный и верный. Как я и сказал, он очень отличается от всех мужчин, которых наша сестра любила раньше. Ты не можешь знать этого наверняка, возразил Карамон. Могу, братец, ещё как могу, заверил Райстин. Карамон попытался выяснить, откуда у брата такие познания, но Райстин отказался продолжать разговор. Близнецы заканчивали ужин в тишине. Карамон ел самозабвенно, уничтожив всё на своей тарелке, оглядывал стол в поисках ещё чего-нибудь. Добавка не заставляла себя ждать. Раистин ел очень мало, выбирая только самые лакомые кусочки, откладывая в сторону мясо с любым намёком на жир и всё, что выглядело хоть чуть-чуть недожаренным. Брат всегда доедал за ним. Когда трапеза была закончена, Карамон собрал деревянные миски со стола и направился мыть посуду. Рейстлин сначала покормил своих мышей и вычистил их клетку, потом пошел на кухню помочь брату. «Я бы не хотел, чтобы с Танисом случилось что-то плохое, Рейст», сказал Карамон, не поднимая головы от катки с водой. «Дорогой мой братец, у тебя на полу больше воды, чем в кадушке. Нет, занимайся своим делом, я сам вытру». Схватив тряпку, Рейстлин нагнулся, чтобы вытереть неровный каменный пол. Что до Таниса, то он достаточно взрослый, чтобы позаботиться о себе Карамон. Думаю, ему за сотню лет. Может быть, он старше нас по годам, Райст, но иногда кажется совсем ребёнком, сказал Карамон. Он сложил на стол вымотые миски и ложки, повесил тряпку на гвоздь, стряхнул с рук капли воды и вытер их о рубашку. Райст недоверчиво фыркнул. Карамон попытался объяснить: "Он честный и думает, что все остальные тоже честные, и надёжные, и благородные. Но мы с тобой, мы-то знаем, что это не так, особенно насчёт кит". Рейстлин быстро посмотрел на него. «Что ты имеешь в виду?» Карамон покраснел от стыда за сестру. Она солгала Танису насчет тех денег, Рейст. Стали за плота. Кит сказала, что выиграла их у моряка в кости. Ну а я виделся с ней за пару дней до того. Она пришла узнать, не хочу ли я потренироваться на мечах. Когда она уходила, велела мне принести плащ из сундука в ее комнате. Когда я достал плащ, оттуда выпала сумка с деньгами, и монеты рассыпались. «Коррой» Я таких раньше никогда не видел и спросил откуда они. И что она ответила? Кид сказала, что это плата за работу, которую она занималась на севере. А ещё, что там много денег и что я мог бы заработать не меньше, и ты тоже, если бы перестал валять дурака с занятиями магией и пошёл бы с нами. Ещё она сказала, что не готова отправляться на север сейчас, потому что ей весело здесь и всё равно мне нужно ещё упражняться, а ты должен убедиться в том, что ты Карамун поколебался. Что я подстегнул его Рейстин? Неудачник в магии, так она сказала Рейст. Это не я, так что не злись. Я не злюсь. Почему же она так сказала? Потому что она никогда не видела, как ты используешь магию, Рейст. Я сказал ей, что ты много умеешь, но она только посмеялась и сказала: "Ты такой дурачок, что поверишь любому фокусу". А я не такой. Ты меня научил отличать фокусы от правды. Воодушевлённо закончил Карамон. Думаю, я научил тебя лучше, чем сам думал, удивлённо сказал Рейстен, глядя на брата с некоторой долей восхищения. Ты знал всё это и тем не менее молчал? Она сказала, чтобы я никому об этом не говорил, даже тебе, и я не собирался, но мне не нравится, что она со лгува насчёт денег, Рейст. Кто знает, откуда они? И сами монеты мне не понравились, Карамон поёжился. Они странные на ощупь. Она не со лгала тебе, задумчиво сказал Рейстен. А? Карамон был удивлён. Откуда ты знаешь? Просто догадка, уклончиво ответил рейстин. Она и раньше говорила о том, что работала на людей на севере. Я не хочу идти туда, рейст, сказал Карамон. Я окончательно решил. Я скорее стану рыцарем, как Стурм. А тебе могут разрешить стать боевым магом, как Магиус. Я бы хотел попробовать себя в боевой магии. Рыцари не примут меня, да и тебя, думаю, тоже вряд ли примут. Но мы могли бы работать вместе как наёмники, объединив колдовство и оружие. Боевые маги редко встречаются, и люди будут хорошо платить за такие умения. Карамон учился от удовольствия. Отличная мысль, Рейст. Когда мы начнём, как ты думаешь? Он выглядел готовым хоть сейчас проломить дверь и устремиться в бой. Не так скоро, ответил Рейст, охваждая плеу брата. Мне ведь придётся оставить школу, а мастер Тибольду дар хватит, если я хотя бы заикнусь об этом. Он думает, что магию можно применять разве что для разведения костра, если дрова мокрые. Не следует торопиться, брат, проговорил он, видя, что Карамон начинает полировать меч. Нам нужны деньги. Но кроме этого тебе нужен опыт, а мне побольше заклинаний в моей магической книге. Конечно, Рейст. Прекрасная идея, и мы начнём, когда будем готовы. Карамон отложил меч и неожиданно серьёзно и взволнованно посмотрел на брата. А что мы скажем, Кит? Ничего, пока не придёт время, сказал Раистин. Он помолчал и затем прибавил с мрачной улыбкой. Пусть пока продолжает думать, что у меня нет способностей к магии. Конечно, Раист, если ты так хочешь. Карамон не вполне понял, но решил повиноваться, уверенный, что брат лучше знает, как поступить. А что насчёт Танисы? Ничего, Тихо сказал Рейстен: "Мы ничего не можем сделать. Он не поверит нам, если мы скажем что-то плохое о Ките, потому что не захочет поверить. Ты ведь не поверил бы мне, если бы я сказал какую-нибудь гадость о Миранде, правда?" спросил Рейстен, и в голосе его слышалась лёгкая горечь. "Нет, думаю, нет", Карамон тяжело вздохнул. Он всё ещё считал, что его сердце разбито, хотя в настоящее время встречался сразу с тремя девушками по его последним подсчётам. Но ведь что-то мы можем сделать. Мы будем следить за ней, братец. Очень внимательно.